Глава шестая. Полет мечты. Договорившись, что следующую часть выбранных им приборов и деталей я притащу через пару недель, когда он продаст уже оплаченное, я проводил довольного, нагруженного огромным баулом гостя и сразу по возвращении домой уселся за проверку полученных от него монет. Да, я доверяю краю, но золото — это золото. И мне не хотелось бы влететь по статье, если среди отданных им монет вдруг окажется пара фальшивок. Потому внимательность и контроль. Две мелкие металлические пластины, наскоро выцарапанные на них послушным воздухом руны-скрипты, древние, как дерьмо мамонта, и монета между ними. Сжать звон. Высокий, чистый, правильный. Ха. Не зря учил, ой, не зря. Закончив с проверкой и не обнаружив ни одной фальшивки, я убрал деньги в тайник и начал собираться на промысел. Царапина на боку еще немного саднила, но уже почти заросла, так что больших неприятностей от предстоящего мне ознакомительного выхода я не ожидал. Надев свой походный костюм, сшитый из крепкой, но мягкой кожи комбес и кожаную уже короткую куртку, Я нацепил пояс с амуницией и инструментом, зашнуровал высокие ботинки и двинулся на выход. За прошедший год я основательно подчистил ближайшую к городу окраину старой части Китового кладбища, но вокруг собственного дома пока не шарил. Зачем? А вот сегодня решил все-таки чуток порыскать совсем рядом с базой. Есть там один дирижабль интересный. Чем? А не очень-то он похож на обычных вентских китов или каботажников. Для опытного взгляда, само собой. Так-то корабль и корабль, те же обводы, те же мощные фермы и ребра, виднеющиеся среди дыр разлохмаченной обшивки. Но так кажется только на первый взгляд. Корпус у него слишком широкий, брюхо слишком уж странное, словно поплавки катамарана, соединенные перемычкой от кормы до носа, приподнятые над землей на добрых 2 метра. А самое главное, над двумя вытянутыми вдоль верхней части корпуса куполами, опять же слишком маленькими для такой махины, виднеется надстройка. Повторю, надстройка выше куполов. Даже с учетом здешней специфики строения это неестественно. И очень, ну просто до жути интересно. Пока шел, думал. Край высказал толковую идею насчет отъезда. Вот только покидать Меллинг даже сейчас мне было бы несподручно. Если год назад я банально боялся быть убитым где-то в пути из-за отцовых денег, то сейчас меня больше волновал другой аспект. Уезжать нужно в Вент, а лучше еще дальше, в Новгород. Оставаться в Германской империи после того, как насмотрелся на ее жителей, пусть даже из совершенно определенной категории, у меня не было никакого желания. Но тут возникает другой вопрос. Мне 13 лет. И документов ноль, сгорели при взрыве дома. И даже если удастся сделать фальшивку, первая же проверка будет моя. Но не ездят 13-летние дети за рубеж в одиночестве, не ездят. А тут еще и осложнения на границах. Ведь как ни поверни, а Германия фактически оттяпала Меллинг у Венда, и отношения между соседями до сих пор остаются очень непростыми. Ну хоть войны нет, и то хорошо. Короче говоря, нужно ждать. Ну а кроме того, есть у меня одна идея. План. Завиральный такой, но куда деваться, других не рожаю. В общем, хочу я найти владельца тех дирижаблей, очень хочу, и вдумчиво его порезать на мелкие кусочки. Живьем, суку такую. Знаки опознавательные на куполах я помню, очень хорошо помню. Так что ниточка имеется, и времени у меня навалом». И именно этот последний момент замечательно вписывается в мою мечту еще оттуда. Хочу летать. В прошлой жизни у меня было слишком мало шансов на ее исполнение. А здесь? Хех, учитывая процветающий рынок каперства, фактически узаконенного пиратства и полное отсутствие ограничений для частных лиц на покупку и строительство собственных воздушных судов, моя мечта вполне может сбыться. И да. Проживая на свалке дирижаблей, я, разумеется, задумываюсь о постройке собственного летательного аппарата. Безумие? Может быть. Но есть у меня подозрение, что с притащенными мною оттуда знаниями руники я не удержусь от эксперимента. К тому же мне не требуется гигант вроде тех китов, чьи остовы заполонили свалку. Такой мне точно не потянуть. Да что там». При всех возможностях рун мне и каботажник в одиночку не построить. Понимаю, не дурак, но идею постройки собственного летающего корыта не оставляю. Есть задумки. Именно поэтому я стаскиваю к себе домой все бумаги, что нахожу в разобранных дирижаблях, и, не жалея денег, в каждый свой визит в город сутками просиживаю в библиотеке верфи в поисках любой доступной информации по интересующей меня теме. И, честно говоря, до сих пор мне везло только в библиотеке. В дирижаблях же можно было найти все, что угодно, от женских слезливых романов о большой и чистой любви до дисциплинарного устава Венского воздушного флота. Но вот бумаг по работе и обслуживанию воздушных кораблей среди них было просто катастрофически мало. Дирижабль порадовал с первых минут осмотра. И прежде всего тем, что находился он слишком далеко от городской черты. А значит, шансы, что до него еще не добрались трюмные крысы, велики. Они и до моего дома крайне редко добираются, а этот гигант еще дальше. Радует. Я отнял от лица бинокль и, упрятав его в подсумок, принялся осторожно спускаться с кучи хлама, на которой я устроил свой наблюдательный пункт. Следов людей рядом с интересующим меня китом я не заметил. Но более беспечным от этого не стал. Внимательно оглядываясь по сторонам и еще больше прислушиваясь к окружающей утренней тишине, я медленно продвигался к своей цели. И у меня были все основания для такой осторожности. За прошедший год я навидался немало засад и их последствий. И могу сказать одно. Чего-чего? а хитрости трюмным крысам не занимать. И вариант с подсадным дирижаблем в их арсенале имеется. Правда, чаще всего о некоем Эльдорадо заливают в уши новичкам, сетуя на отсутствие хорошего инструмента или толковых людей. «Ну, я же вижу, что ты крепкий, серьезный парень, не шантропа, как эти...» «Под брашку, под душевный разговор». «Глядь!» — и уже идет новичок за своим проводником, как телок на веревочке. А там один выстрел металлическим шариком из рогатки в лоб, чтобы шум не поднимать, и шманают бессознательное тело, разденут до исподнего и ножом по горлу, чтобы одежку не попортить. А мертвяка в ближайшую кучу хлама подлист лист обшивки, младшим родственникам на поживу. Но бывает и так, что засядет небольшая компания у перспективного дирижабля, и дожидается очередного искателя. Человек 5-6, так принять могут. Собственно, именно поэтому я истерегусь. Этого кита издалека видно. Вполне может быть, что кто-то уже и наблюдателя рядом теснул. Обойдя интересующую меня махину со всех сторон, заглянув во все замеченные мною щели, где бы мог спрятаться наводчик, и убедившись в отсутствии поблизости людей, Я посмотрел на заползшее в зенит солнце и, вздохнув, решительно шагнул на пустырь вокруг дирижабля. Старая свалка, что тут скажешь? Верный признак, кстати, что отдыхает этот кит здесь чуть ли не со времен образования свалки, как и мой курьер, между прочим. Стоит на чистом грунте, ровно. Вокруг небольшое свободное пространство. Тогда прошедшая демонтаж остовы дирижаблей Выстраивали чуть ли не по линеечке, аккуратно, чтобы не повредить силовой набор. Давно это было, лет 30 назад. Собственно, поэтому эта часть свалки и зовется старой. А потом военная верфь была выкуплена частниками, как бесперспективная для иванского флота, и остовы дирижаблей стали скидывать как попало. Да и кому интересен отживший свое хлам? Вот-вот. Так появилась нынешняя обитель крыс, новая свалка. Ну а я любопытный, да? Мне интересно. Именно поэтому сейчас я стою у проржавевшей сходни и вглядываюсь в темноту за распахнутым люком, виднеющимся на высоте добрых трех метров. Ну что ж, вперед. Поднявшись по облезлым решетчатым ступеням, я скользнул в темноту стального нутра огромного дирижабля, и замер, прислушиваясь. Тихо. Отбросив первый порыв включить налобный фонарь, сделанный мною по тому же принципу, что и светильники в курьере, я аккуратно прикрыл люк и, надев летные очки, внимательно огляделся. Я оказался в узком и длинном коридоре с решетчатым полом и змеящимися по подволоку трубами. Но если присмотреться, то сквозь решетки и пыль, скопившуюся внизу, можно рассмотреть точно такие же трубы, тянущиеся под полом. Куда идти? Направо или налево? Бак или ют? С другой стороны, какая разница? Все равно сейчас я не собираюсь разбирать эту махину по винтику. Моя задача просто облазить кита сверху донизу и по возможности определить фронт предстоящих работ. А раз так, хм, измазаться в давно загустевшей смазке у меня всегда время будет. А значит, откладываем двигательный отсек и идем на поиски мостика. Заодно и по каютам можно будет пошарить. Судя по наличию переборок, их никто не разбирал. И это хорошая новость, так сказать, приятная неожиданность. Ведь обычно обретающиеся на свалке дирижабли больше похожи на выпотрошенных рыб, и отыскать в них что-то толковое можно только на постах или в двигательном отсеке, ну не считая личных тайников экипажа в технических нишах и проемах ферм.